Глава седьмая. Несмотря на то, что легла я поздно, и потом еще полночи проворочилась не в силы заснуть, проснулась ни свет, ни заря. Однако у внезапной бессонницы оказались и свои плюсы. Мне впервые за эту неделю удалось попасть на завтрак. В огромном зале столовой было людно, но искать свободные места не пришлось. Едва мы с Лил вошли, нас сразу же заприметил Сайрус. Оборотень, сидевший за длинным столом в окружении пяти парней с факультета следствия и обвинения, приглашающий махнул рукой. Выбрав завтрак, мы с удовольствием присоединились к веселой компании. Ребята по обыкновению шутили, смеялись, рассказывали байки. В общем, скучно не было. И совершенно случайно мой взгляд упал на стол, за которым сидели Вальтан, Дейдра, Йокузен Галитара и еще человек пять с факультета судейского дела. Вокруг них, словно прислуга, велись студенты других факультетов, желающие быть приближенными к местной элите. Они бегали за подносами с едой для своих кумиров, счастливо улыбались, когда им милостиво позволяли присесть рядом. Как же противно все это выглядело со стороны. Неужели и я когда-то была такой же напыщенной стервой, которая воспринимала своих однокурсников людьми второго сорта? Я посмотрела на друзей. Сейчас мне было плевать на то, с каких они факультетов, чем занимаются их родители, сколько денег у семьи хранится в республиканском банке. Главное, это люди, с которыми мне интересно общаться, а все остальное совершенно не важно. И тут я поймала себя на мысли, что Себастьян Брок прав. В нашей академии... Действительно прививают разобщённость и презрительное отношение одних студентов к другим. Счастье, что мне удалось этого избежать. Когда мы уже практически заканчивали трапезу, раздался привычный сигнал мегафона, извещавший о том, что меня ожидает новая порция сплетен из светских новостей. Если честно, после прошлого откровенно издевательского выпуска этот я открывала с опаской. Но едва перелиснула первую страницу, не смогла сдержать улыбки. На весь разворот, рядом со статьей о заглавленной битве за гламур, красовался Нетти в своем примечательном наряде. В поднятой руке парня был зажат устав Академии, а на лице была написана решимость идти в борьбе за прекрасное до конца. «Невозможное возможно», – прочитала я. Это доказал четвертый курс факультета защиты Академии магического права, Впервые за 3 года своего обучения, взяв в руки что-то тяжелее журнала мод, на такой серьёзный шаг факультет защиты совдвигла необходимость отстоять право на смелый фасон формы, ранее отличавшейся серостью и унылостью. Единогласным решением факультета все студенты постановили: теперь они обязаны делать то, что ранее никогда даже не приходило им на ум учиться. Что ж, дорогие читатели, помните, красота это действительно страшная сила, она способна даже самых отъявленных лентяев превратить в прилежных студентов. Хихикнув, я не удержалась и показала фотографию ребятам. Те, правда, оценили специфически, громким хохотом. А уж когда узнали, что наказывать за низкие баллы мы будем лишением косметики, В общем, хорошо, что никто с моего факультета их комментариев о нашем гламурном птичнике не услышал. К выходу из столовой мы направились всё той же компанией. Чуть задержавшись у стола для грязных подносов, я спешила догнать ребят, но неожиданно ощутила довольно грубый толчок. Смотри, куда идёшь, серость, раздался противный голос Галитара. Видимо, именно его персоне не хватало места для торжественного отбытия из общего зала. С трудом удержавшись на ногах, я развернулась к Галитару. Рядом с ним уже собрались и все остальные из команды избранных с презрительными усмешками на губах. Тебе пора на диету, гал, а то мантия трещит по швам и в дверь уже не проходишь, съязвила я, окидывая его выразительным взглядом. Закрой рот, а то А то что? Сайрус закрыл меня, встав перед взбешённым Галитаром. «Ты забыл, с кем разговариваешь?» «Да я...» «Не забыл. И тебе не советую». Сай весь подобрался. Весь вид оборотня свидетельствовал о том, что он и без всякой магии сейчас кинется в драку. От такого напора Галитар, который, впрочем, всегда был трусоват, отступил. Однако тут вмешалась Дейдра. «Как вы смеете угрожать нам?» надменно спросила она. А что, в уставе академии есть пункт, позволяющий студентам факультета судебского дела вести себя как законченные хамы? Или там сказано, что все остальные факультеты должны на вас молиться дважды в день? Резко откликнулась я. Губы Дейдры скривились в презрительной усмешке. Ах, вот в чём дело. С нотками превосходства протянула она. Никак не успокоишься, что тебя изгнали из высшего общества? Это ты-то высшее общество. С такой-то радословной? бросила я в лицо мгновенно покрасневшей Дейдри. Дей, не стоит, идём. Подошедший Вальтан подхватил её под локти и попытался закончить перепалку, которую уже собрала толпа зрителей. Однако та, распалённая зля, уходить не собиралась и раздражённо выдернула руку. Я видела, как ты смотрела на нас за завтраком, выкрикнула Анна. Ты просто завидуешь, Кара. Завидую? Чему? Я скривилась. Вы уже показали, чего стоит ваша дружба. И чему здесь можно завидовать? Наличию кучи прихвостней, которые вьются около вас. На мне мантия, которую тебе никогда не надеть, и я стану судьёй. А ты так и будешь прозебать на своём факультете для ленивых богатеньких детишек. Без своей мантии да и ты ничто. Без неё ты не нужна тем, кого считаешь своими друзьями. Они рядом с тобой только потому, что на тебе надет кусок ткани с вышивкой. И им всё равно, что ты из себя представляешь. Вся твоя исключительность в этом куске ткани. Я буду Карой Торн и в мантии, и без неё. И воспринимать меня будут Независимо от того, что на мне надето. А ты береги этот кусок ткани, Дейд. Именно он и есть твоя личность, а не человек, на которого эта мантия надета. Высказав всё это, я резко развернулась и направилась к выходу из столовой. Дейдра что-то кричала вслед, но я не слушала. Всё, что нужно, уже прозвучало, и продолжать перебранку только народ веселить. «А ты умница, Кара!» Так умыл эту высокомерную стерву. Похвалил шедший рядом Сайрус и тут же съязвил. «Кстати, я готов тебя воспринимать всерьез и в твоей манте, и даже без нее!» Я фыркнула и в благодарность за сомнительный комплимент не отказала себе в удовольствии съездить по спине Сая сумочкой под хохот остальной компании. Впрочем, веселье длилось недолго. Сейчас занятие у Трависи. С предвкушением протянул один из обратней. Да, воодушевился Сай. Нереально круто, что практику нам будет преподавать такой спец. Лично я ни одного занятия пропускать не намерен. Судя по поддерживающим возгласам других обратней, Трависи действительно был для них самым настоящим кумиром. Занятие у нас общее, так что я с вами Напомнила я и тут же с удивлением отметила скривившиеся лица парней. «Не подумай, Карр, тебе мы только рады, но вот хлыщам с твоего факультета...» Данем скривился. «Зато они нормальные друзья», — ответила я с улыбкой. «Огу», — съязвил Сайрус. «Скорее хорошие подружки». «Сай!» «Что? Скажи еще, что я неправ, и ты с ними о шмотках не разговаривала». «Не прав я, не...» Возмущение вновь прервал дружный хохот, и стало ясно, что эти хвостатые опять надо мной подшучивают. «Некультурные комки шерсти», — беззлобно пробормотала я. «Да куда уж нам?» Даже не думая отпираться, подтвердил Сай. Так, смеясь и подначивая друг друга, мы добрались до аудитории, которая уже была забита под завязку. Видимо, из-за перепалки с судейскими мы припозднились. «Да». Студенты здесь разделились ровно на две части. Проход между столами отделял серо-зелёный островок следствия обвинения от серебристого птичника, как нас уже крестили в академии. Причём столы защиты были заняты полностью. Ни одного свободного места не наблюдалось. Увидев меня, Нети виновато пожал плечами. Кара, услышала я оклик и обернувшись, увидела махнувшую рукой Нитки. Иди сюда. Девушка указала мне на свободное место рядом с собой. Выбирать особо не приходилось, так что я направилась к ней. "Заняла тебе место, когда увидела, что ваш факультет сегодня будет в полном составе", сообщила Ники, как только я присела рядом. "Спасибо", сдержанно поблагодарил я девушку. Хоть мне и не очень понравилось то, что рассказал Сая о снежных оборотнях, но всё же это не было поводом подозревать Ники во всех грехах. Яглядела ряды факультета следствия обвинения. Студентки, особенно из числа оборотней, сегодня были при полном параде и в состоянии нервного ожидания. Не взрачные своих матерей, они с лихвой попытались компенсировать ярким макияжем и парадными причёсками. Ого, какой ажиотаж, хихикнула я. Это всё для господина старшего следователя? Конечно. Подтвердила Ники, накручивая на палец белоснежную прядь и мечтательно прикрывая глаза. Андре, трависсе, ты убойный сплав силы, сексуальности, богатства и мозгов. Он производит незабываемое впечатление. И одинок? Неужели никто не смог покорить эту мечту? Недоверчиво уточнила я. Никто. Многозначительно протянула Ники. Нет ни одного клана, который бы не предлагал трависи своих лучших волчиц. Но безрезультатно. Крепкий орешек, засмеялась я. И не говори, подтвердила она, а потом вдруг на миг замерла и дёрнувшись, уставилась на приоткрытую дверь аудитории. И что самое удивительное, одновременно с ней, как по команде, это сделали абсолютно все обратно. Я изумлённо оглядела дверь, но ничего необычного на ней не заметила. Однако поинтересоваться причиной такого всеобщего внимания к обычной крашенной деревяшке не успела. Причина появилась сама. Дверь открылась, и в аудиторию вошёл старший следователь, одетый в тёмно-зелёную униформу следственного управления. По рядам студенток пронёсся тихий стон. Буквально пожирая Андре трависи глазами, они наблюдали, как тот твёрдым шагом шествует к своему столу. Доброго дня, студенты, поприветствовал он, и от бархатного голоса даже у меня, обычного человека, мурашки побежали по коже. А у шоборотнихи, кажется, и вовсе были блеск в комороку, узрев и главное, услышав своего кумира. Я перевела взгляд на неки. Щеки девушки окрасил румянец. Из приоткрытых губ срывалось участившееся дыхание. Да, теперь я понимала, почему старший следователь был так популярен среди прекрасного пола. Невероятное обаяние, чувственный голос, излучаемая сила. Все это не оставляло девушкам ни единого шанса. Старший следователь внимательно и с интересом оглядел аудиторию всех в ней присутствующих. Правда, заметив студентов в гламурной защите, господин Травесис сначала удивлённо приподнял брови, а затем широко улыбнулся, с трудом сдерживая смех. Такая реакция искренне обрадовала. Хорошо, что у этого улыбчивого мужчины наш вид не вызывал брезгливости или злости, как у большинства преподавательского состава. Сегодня мы с вами начинаем цикл занятий по изучению способов и методов сбора и фиксации доказательств и улик. Признёс Андре Трависи. Это занятие мы посвятим краткому разбору основных определений и планированию работы в поле. С завтрашнего дня начнётся практика на местности с участием трёх факультетов, а также студентов Академии врачевания. Плавный, вибрирующий голос старшего следователя окутывал, вызывая желание бесконечно смотреть и слушать его источник. Пожалуй, таким голосом можно рассказывать даже самые скучные истории. Ибо интерес аудитории ему всегда обеспечен. А сейчас проведём короткий опрос. Готовы? Господин Травесис взглянул на аудиторию. Аудитория ответила зашкаливающим уровнем готовности, особенно у женской половины, которая взирала на мужчину с мечты затуманенными глазами. Студентки Оборотнихи были готовы для Андрея Са Травесина всё. Это было понятно без всяких слов. На меня такого сильного магнетического впечатления он не производил, но девушек оборотней я прекрасно понимала. А вот старшего следователя собственная популярность, казалось, забавляла. Он с трудом сдерживал улыбку при виде очередного томного взгляда очередной юной поклонницы. Понятие сбора и фиксации доказательств нам опишет старший следователь, обвёл аудиторию глазами. и напрочь, проигнорировав леса взметнувшихся рук, неожиданно указал на меня. А я, между прочим, руку не поднимала, просто потому что была еще не слишком уверена в своих знаниях, да и выделяться особо не хотелось. Но вот на волне всеобщего энтузиазма все оказалось наоборот. Студентка Торн, вставая вежливо, представилась я. «Дочь судьи Торна, если я не ошибаюсь». Неожиданно уточнил господин Травеси. Да, напряжённо подтвердила я, вспоминая, чем закончился подобный интерес на лекции Себастьяна Брока. Однако опасения не подтвердились. Андре Травеси только кивнул и разрешил: "Рассказывайте". Я почувствовала, как под его внимательным и изучающим взглядом к щекам невольно приливает кровь, а рядом раздаётся возмущённое сопение других студенток. явно недовольных столь пристальным вниманием своего кумира к моей персоне. «Сбор доказательств — это деятельность, направленная на поиск, выявление и обнаружение доказательств», собравшись с мыслями, отрапортовала я. «Фиксация доказательств — это закрепление полученных в ходе сбора данных в определенном законном порядке». «Верно. Можете садиться». Ее минья дарила улыбкой, явно поднявшей на пару градусов температуру в нашей аудитории. А кто может мне пояснить, для чего вообще существуют следствия, если учесть наличие кристаллов правды? Задал старший следователь немного неожиданный вопрос. Вещественные доказательства могут подтвердить или опровергнуть показания, сделанные на кристалле правды. Неуверенно из-за места произнесла Ники. Андре Трависим мгновенно перевёл взгляд янтарных глаз на неё. А почему не представляетесь? мягко уточнил он у зардевшейся девушки. Николетта Маркс, взволнованным голосом ответила она, опустив глаза. Клан снежных волков, уточнил старший следователь, оценивающе рассматривая Ники. И получив утвердительный кивок, широко улыбнулся в конец смущённой девушки. А у меня почему-то возникла абсолютная уверенность в том, что даже несмотря на все особенности, этого мужчину ни одна белая волчица подчинить бы не смогла. Зато однокурсницы Ники чуть ли не рычали, наблюдая такой интерес господина Травеси к опасной сопернице, которой та априори являлась. Впрочем, вскоре внимание аудитории вновь переключилось только на Андре Травеси. А тот, по спрашивав ещё немного, правда, теперь мужскую половину, перешёл к основному материалу. Старший следователь рассказывал, подробно разбирая дела из собственной практики. Все они наглядно демонстрировали, как собранные доказательства помогли оправдать невиновных людей и установить, что хаоситы пользовались их личностями для совершения преступлений. Эти рассказы были интересными и захватывающими, но в большинстве своём только для мужской части аудитории. Девушки же просто сидели, млея от улыбок и голоса Андре Травеси. Да что там, девушки? Прониклись даже некоторые мои однокурсники, краснея под насмешливыми взглядами старшего следователя и хлопая накрашенными ресничками. В общем, сдвоенное занятие пролетело почти незаметно, а под конец мы получили список тем, которые стоило бы повторить для завтрашней практики. После чего, одарив нас своей очередной сногсшибательной улыбкой, господин Травеси попрощался и первым покинул аудиторию. Видимо, не без оснований полагал, что энергичные поклонницы вряд ли уйдут сами, а так и останутся сидеть и томно вздыхать, глядя на него. Перед уходом я подошла к Найти, который негласно был избран нашим факультетом старостой, и уточнила, будет ли он формировать какие-то списки на завтрашнюю практику. В деканате ничего не просили, птичка моя, откликнулся тот. Но я уже понял, о чём ты. Хочешь попасть на практику в группу к своим приятелям? Да, было бы неплохо, подтвердила я. Не переживай, я уточню. Не думаю, что в этом откажут. Спасибо. Я благодарно улыбнулась, и мы с компанией студентов защиты отправились на обед. В столовой мне приветливо помахала Лиллианг, который уже успел подсесть Сайрус со своими друзьями. А я замялась, раздумывая, уместно ли будет оставлять однокурсников. И стоит ли звать их с собой, памятуя, как на наш серебряный птичник отреагировал Сай и другие парни факультета следствия и обвинения. «Иди», — подтолкнул меня Нетти. «Мы сядем неподалеку. Не будем смущать твоего друга, а то он краснеет и бледнеет при нашем появлении». Облегчённо кивнув, я уже спокойно направилась к ленте раздачи. Сегодня я решила себя побаловать и щедро уставила парящий над полом поднос с разными вкусностями, не забыв про шоколадные пирожные с карамельной начинкой. "Треснешь, увидев такое изобилие, привычно съязвил Сай. Не дождёшься, делиться не буду", ответила я, спасаясь из загребущих рук оборотня вжделённые сладости. Жадина А тебе ведь забочусь, разтолстеешь, придётся мантию расшивать. Разошью, не переживай. Замуж никто не возьмёт, выдал он новый аргумент. А я и не стремлюсь, фыркнула я. Примостившиеся за соседним столом Нети и компания захихикали. В общем, обед проходил весело, и даже бросаемые в нашу сторону хмурые взгляды Дейдры и её судейской компании и его не омрачали. Поскольку у нулоговиков и исследователей в отличие от нашей облегчённой программы были ещё пары, после обеда Лил и Сай отправились на занятия. Нетти же вместе со своими гламурными друзьями унёсся на осмотр и примерку очередного шедевра, сделанного из нашей многострадальной формы. По словам Нетти, к её разработке приложил руку какой-то известный модельер. В другое время я бы с удовольствием к ним присоединилась. Но сейчас травить душу дизайнерскими вещами лишний раз не хотелось. Всё-таки ещё почти 2 месяца ждать разрешения на покупку одежды. Однако в библиотеку тоже идти не хотелось. Нет, я понимала, что надо, но запросившей пощады от нещадного впихивания знаний мозг в замалился о необходимости хотя бы короткой передышки. И пусть полноценный шопинг был мне недоступен. Я вполне могла побаловать себя хотя бы какой-нибудь мелочью и чашкой лучшего в столице кофе из любимой кондитерской. Конечно, немного грустно идти одной, когда привыкла отправляться за покупками в компании, но но лучше быть одной, чем общаться с такими лживыми людьми, как бывшие подруги. Переодевшись, я в предвкушении приятной прогулки спустилась к выходу из академии и только тут вдруг задумалась: А на чём добираться до торговых кварталов? Поскольку желание пройтись по магазинам возникло внезапно, вызвать один из флайверов отца я не успевала. А наличные средства передвижения после того, как я несколько лет назад решила показать чудеса высшего пилотажа и снесла три постройки в поместье, отцом было наложено жесточайшее табу. Как я тогда уцелела, до сих пор удивляюсь. Но отец в тот день был как никогда близок к осуществлению своей угрозы меня выпороть. С тех пор все попытки выпросить личный флайвер заканчивались пристальным взглядом, без слов, поясняющим всю тщетность этих усилий. «Кара!» — вдруг окликнул меня знакомый голос. Ко мне спешила Ники. Судя по ее одежде, девушка также намеревалась покинуть стены Академии. Это было странно. поскольку у факультета следствия и обвинения в расписании значились еще две пары. «Прогуливаешь?» — догадалась я. «Эту лекцию стоило прогулять», — скривилась Ники. «Терпеть не могу спецкурс по порядку оформления дел. Нудная бумажная волокита. Я в город развеяться. Если что, могу подвезти», — щедро предложила волчица. «Я немного замялась». Не слишком доверяю такой компании, но выбирать не приходилось. Больше доставить меня до места назначения было некому, поэтому согласно кивнула. Тебе куда, кстати? уточнила Ники. Лично я собираюсь в торговые кварталы Золотой галереи. Бывает же совпадение. Именно в это место мне и надо было попасть. Не поверишь, но мне тоже туда. С улыбкой ответила я. Ну и замечательно. Идём. Волчица кивнула в сторону стоянки. Флайвер Ники хоть и не был последней модели, но определённо выглядел стильно и приметно, как и сама хозяйка. То, что машина и девушка дорожит, было сразу заметно. На двадцатилетие подарила бабушка. Улыбнулась Ники, ласково оглаживая Флайвер. Вводила Волчица осторожно и внимательно, видимо, и правда боялась за свою машину. Тем не менее, до галереи мы добрались быстро. И оставив флавер на стоянке, радостно понеслись штурмовать магазины. Я прикупила несколько милых украшений сочтя, что они вполне подходят под определение текущих расходов. Некки же выбирала вещи очень тщательно и в результате приобрела только пару туфель и кружевную кофточку, после чего весело сообщила: "Лимит исчерпан. Меня клан не балует, как видишь". Меня балуют, но у меня никаких трат на гардероб в течение 2 месяцев, с тяжёлым вздохом призналась я. И для чего, спрашивается, мы обошли каждый магазин? фыркнула Ники. Ради психологической разгрузки, подняв палец вверх, провозгласила я. А теперь надо закрепить результат чашкой кофе и парочкой воздушных пирожных. Мы заняли уютный столик в кондитерской, славившейся на всю столицу своим кофе и великолепными сладостями. Заказ принесли быстро, и мы принялись неспешно потягивать ароматный напиток. "Я тебе не слишком нравлюсь", внезапно произнесла Ники, спокойно, но так уверенно, что стало ясно, возражение и заверение в обратном не примет. "Могу я узнать почему?" Я задумалась. попытаться всё-таки её переубедить, ведь на самом деле особо неприязни я не испытывала. Или сказать как есть. Видишь ли, лично мне ты ничего плохого не сделала, тактично начала я, но а, понятно. Дело в Сайрусе. Наверное, он сказал, что я за него хочусь. С чуть горькой усмешкой перебила меня Ники. Вообще-то да. Не стала я врать. «Как же я от этого всего устала!» Выдохнула она и сгорбилась. Казалось, что на плечи Ники легла огромная тяжесть. «Ну как же! Белая волчица, ходячие феромоны!» «Так меня называют, кажется!» Я кивнула, молча глядя на нее. «Да сдались они мне все эти великие перспективные самцы!» В голосе Ники отчетливо послышалось рычание. Ты даже не представляешь, сколько сил я потратила, чтобы попасть в академию. У таких, как я, одна дорога: замуж, за того, кому решат отдать добрые родственнички, а потом обработавание мозгов мужу, чтобы действовал на благо клана. Противно до да тошноты. Я 3 года уговаривала отца и дядю заплатить за моё обучение. Спасибо бабушке, она помогла. Только меня отправили при условии, чтобы была рядом с перспективными наследниками типа твоего дружка. Вот и приходится периодически делать вид, что я пытаюсь захамутать кого-то из этих самовлюблённых кретинов. Сай, не кретин, возмутилась я. Да хаос с ними со всеми. Я хочу учиться, получить профессию, найти работу, и не хочу становиться игрушкой какого-либо доминантного самца. польстившегося на всю эту звериную химию. Если бы ты знала, как я всё это ненавижу. Ники устало прикрыла лицо рукой. Так что твои новые приятели могут спать спокойно. Никто из них мне даром не нужен. А ведь и вправду, подумала мне. Перспективы у неё не позавидуешь. Теперь я смотрела на грустную девушку с сочувствием. Захотелось подбодрить её, отвлечь от неприятных мыслей. Значит, никто не нужен, задумчиво пробормотала я. Никто, уверенно отрезала Ники. Даже трависи? Поддела я волчицу, коварно прищурись. Девушка поперхнулась и с возмущением посмотрела на меня, а потом широко улыбнулась. Смеёшься. У любого правила бывают исключения. Это же Андре Травеси, его нереально не хотеть. На него и ты смотрела, как на это пирожное. Что уж говорить про меня. Присутствие такого альфа-самца воле неволе обостряет все желания. Мне только от одного звука голоса нашего старшего следователя хочется прижаться к земле, подползти к нему и скулить от удовольствия. Да. Мечтательно согласилась я, закатывая глаза. В этом я тебя понимаю. Пожалуй, я и сама бы ползла и скулила. Мы рассмеялись, сбрасывая накопившееся от непростого разговора напряжение. Дальнейшее общение проходило уже в более тёплой атмосфере. Мы шутили, обменивались сплетнями и с удовольствием отдавали должное кофе и сладостям. А в кафе заходили все новые посетители. В какой-то момент за соседний столик, отделённый от нашего лёгкой перегородкой, присели две дамы. Судя по одежде, манерным голосам и поведению, принадлежали они к светской элите. Кажется, одну из них я даже видела на страницах Элитара. Дамы были настолько увлечены обсуждением, что их высокие голоса неприятно резали слух даже мне, не говоря о чувствительных ушах скривившейся Ники. Мы уже собирались покинуть заведение, как вдруг внимание привлекло упомянутое имя, имя Верховного судьи. Быстро переглянувшись, мы с Ники превратились в слух. С Орденией в последнее время стало просто невозможно общаться. Как только она заполучила в свою постель Себастьяна Брока, сразу слишком много вообразила о себе, с возмущением говорила одна из женщин. Можно подумать, он позвал её замуж, или она первая или последняя постельная грелка верховного судьи, вторила ей собеседница. Последняя, как же. Доброк меняет женщин быстрее, чем я наряды. Долго у него никто не задерживается. Хотя надо признать, Арденя держится уже почти год. Просто намертво вцепилась в него. уж не знаю, чем она там так пристила нашего ледяного красавца. Думаю, с возрастом даже Себастьяно надоело бегать от одной к другой. Хмыкнула собеседница. Ему бегать не приходится. Все сами падают к его ногам. Первая дама с досадой вздохнула. Когда верховный судья не строит из себя каменного истукана, против него устоять невозможно. Я от одной его улыбки готова на всё. Я удивлённо подняла брови, изумившись тому, что ледяной Себастьян Брок оказывается умеет улыбаться, и вообще на раз соблазняет светских львиц. «Еще бы!» мечтательно протянула первая из сплетниц. «Ардения как-то рассказала по секрету, что в постели наш Верховный просто ураган страсти». «Попробовать бы!» простонала в ответ вторая. «Без вариантов. Ардения всегда на боевом посту. Собеседницы захихикали. А мы с Ники с трудом сдерживая улыбки, двинулись на выход. Вот уж никогда бы не подумала, что эта глыба льда может пользоваться таким успехом, сказала я, когда мы с Ники сели в флайер. Внешность, должность и име состояние. Для светских женщин, профессия которых называется удачно вышла замуж, все бастиан брок непреодолимое искушение, резонно заметила Ники. Как трависи для вас? Но ну, можно и так сказать. Хотя старший следователь, на мой взгляд, гораздо обаятельнее. К тому же, он не лишён эмоций. Хоть я и не волчица, но, пожалуй, с тобой соглашусь, я кивнула. В академию мы добрались затемно. Попрощавшись с Ники, я направилась в свою комнату, в которой уже находилась Лил. Гуляла, оценив мой довольный вид, догадалась она: "А как же библиотека?" Сегодня никак, честно призналась я. Мозг взбунтовался. Смотри, получишь не от твой факультет оставит тебя без косметики на неделю. Правда, понятия не имею, как они будут вываливать чемодан, который ты косметичкой называешь. СgetElementById. Кажется, кому-то вредно столько общаться с Сайрусом. Ещё немного, и у тебя начнёт хвост отрастать, хмыкнула я. Однако для очистки совести всё-таки взялась почитать одну из библиотечных книг. Так, на сон грядущий. Правда, особых успехов в усвоении материала на этот раз не достигла. Не прошло и часа, как меня окончательно сморил сон.